Глава двадцать третья. Мы ворвались в мою комнату, словно тропический циклон, промокшие до нитки, распаренные горячей водой и теплом друг друга. Пока мы бежали из души по коридору, нам удивлённо смотрели вслед. Кто-то даже свистел. Денис смеялся громко и искренне, запрокидывая голову и широко улыбаясь. В эти моменты я не могла оторвать от него глаз. На бегу чуть не врезалась в угол, потому что засмотрелась на Дениса. От этого он расхохотался ещё звонче, поймал меня на руки и остаток пути нёс как какую-то принцессу. На полу остались наши мокрые следы. Ковёр в комнате быстро пропитался водой, как и простынь с одеялом. Мы валялись на кровати и просто целовались. Когда стемнело, стало ясно, что в комнату Зоя не вернётся. Похоже, в её жизни и правда наступил новый эпизод — в котором не нужно бояться и держать свои чувства в тайне от сводного брата. Я была готова поставить все свои деньги на то, что Зоя осталась ночевать у Кости. «Теперь ты уберешь меня из черного списка». Денис скинул с себя мокрую одежду и потянул мое платье вверх, помогая избавиться от него. «Уберу», — сказала, чувствуя горький вкус лжи на кончике языка. Денис улыбнулся и потушил в комнате свет. В тёмках он вернулся к постели и лёг рядом. Поймал в тесный кокон рук и уткнулся носом в мою макушку. Будешь ночевать здесь? Я буду ночевать с тобой, поправил он, крепче прижимая моё обнажённое тело к своему. И в этом простом движении интимного было больше, чем в сексе. Если хочешь, можем пойти в холл вместе. Но я бы предпочёл провести эту ночь только с тобой. Он легко коснулся губами моего виска. Горло перехватило. Я зажмурилась, пытаясь не думать о том, как мне хорошо рядом с Денисом, о том, что утром я сбегу от него. Давай останемся здесь, позволила себе слабость в последний раз и закрыла глаза. Тепло Дениса убаюкивало. "Спокойной ночи", ласково шепнул он, а спустя минут 15 послышалось тихое сопение. Далеко в холле звучали чужие голоса и смех. На спинке пустой кровати Зои сушились наши с Денисом вещи. Под моей ладонью мерно билось его сердце. Я ненавидела себя за то, что собиралась его разбить, но иначе поступить не могла. Будильник прозвучал тихой вибрацией. Я проснулась моментально, отключила телефон и осторожно выбралась из объятий спящего Дениса. Сейчас он выглядел так умиротворённо, что покидать его вот так казалось преступлением. Может, ещё не поздно передумать? Я оделась в высохшее за ночь платье, взяла собранную сумку и застыла у двери. Он столько врал и не договаривал, что теперь я не знала, могу ли ему верить. Чего стоит его: я изменился? Сколько девушек уже бывали на моём месте? Насколько будет ещё? Я не судья, чтобы выносить Денису приговор за прошлое, но я знаю цену себе. и не готова давать отношениям шанс, понимая, что рано или поздно всё обернётся болезненным расставанием. Не хочу верить в сказку, а потом вдруг очнуться и осознать, что меня кормили завтраками, заставляли верить в чудо, которого нет. Не хочу садиться на эмоциональные качели и рисковать с собой на американских горках, на которых нет креплений безопасности. В конце концов, я разобьюсь и ещё долго не смогу собрать себя в кучу. А Денис... Он проходил через такие сценарии не раз. Денис заворочился, ощутив непривычную пустоту там, где я лежала ещё пару минут назад. Это сработало хорошим, но болезненным пинком. Поудобнее перехватив ручку чемодана, я вышла из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. В коридоре и холле было полно народу. Знакомые и не очень люди спали на полу, тесно прижимаясь друг к другу. Мне приходилось перепрыгивать через них и молиться, чтобы никому не отдавить руку. На веранде, который едва-едва коснулся рассвет, уже стояло человек пять с сумками. Эти ребята покинут волну одновременно со мной. Мы вместе поедем в аэропорт. Но был здесь ещё кое-кто. До свидания, наш ласковый Мишка, возвращайся в свой сказочный лес. Костя заключил меня в объятия и потрепал по нерасчёсанным волосам. Я дружески стукнула его кулаком в плечо и улыбнулась, пытаясь не замечать, как щиплет глаза. «Ну ты и выбрал, конечно, прощальную речь. Разве я похожа на медведя?» Костя картинно оглядел меня с макушки до пят. «Больше, чем на медведя, ты похожа только на крутую подругу». «О-о-о!» — со смехом протянула Зоя. Все это время она стояла в самом темном углу веранды. Я даже не заметила ее сначала. «Загнул костяшка». Это перебор. Моя улыбка, с которой встретила Зою, стала только шире, когда девушка взяла Костю за руку. Она заметила мой довольный взгляд и весьма в своём стиле закатила глаза. Ну чего тебе? Ладно, спрашивай. Будем считать это мой тебе прощальный подарок. Я опустила сумку на землю и игриво указала на ребят. Вы теперь вместе? Да? Да. Да, радостно подхватил Костя. Да. выдавила Зоя так, будто и я пыталя. А затем мы втроём рассмеялись легко и искренне. В тишине пустого лагеря это звучало так неестественно и даже грустно, что сердце всё равно сдавило от тоски. Давайте сфотоемся, предложила я, вспомнив о вчерашнем разговоре с Костей. Достала из сумки камеру, вытянула её объективом в нашу сторону, дождалась, когда ребята обнимут меня с обеих сторон, и нажала на кнопку. Шикарно. похвалила с ним Кзоя. Скинешь мне, как приедешь домой? И мне. Обязательно. Я старалась не смотреть на друзей, боясь всё-таки расстрогаться. Ведь как бы я ни пыталась казаться непробиваемой, как бы ни готовилась к этому прощанию, всё равно было горько. Ещё и Костя масло в огонь подлил. Буду скучать по тебе, енок. Он вновь обнял меня до хрустких костей. Зое пришлось его почти оттаскивать от меня. Эй, Я тоже, может быть, буду скучать. Она упёрла руки в бока и с вызовом посмотрела на меня. И только посмей сказать, что это не взаимно. Послышался шум двигателя, и мы втроём смотрели в дорогу, что из-за других домиков замеялась к штабу. Из далека показался красный бок автобуса. Ну, вот и всё. Я хотела взять свой чемодан, но Костя меня опередил. Вместе с моей сумкой он спустился с веранды, чтобы подтащить её к автобусу. Я собиралась пойти за ним, но Зоя придержала меня за локоть. "Ты не попрощалась с Денисом", с неожиданным укором спросила она. Не зная, что сказать и можно ли считать сегодняшнюю ночь достойным прощанием, я пожала плечами. Зоя шумно вздохнула и отвела взгляд, который неожиданно затянула ураганной серостью. Не знаю, есть ли у меня право говорить такое. Но он не врал тебе, Яна. Вчера мы спокойно поговорили. Денис мне всё рассказал, извинился. Дальше её слова про отпустил прошлое, понял, что был неправ, и встретил тебя звучали как сквозь толщу воды. Ох, Зоя, ты не делаешь ситуацию лучше. Я ведь всё решила. Это стоило мне таких усилий. Извини, что мешала вам. закончила Зоя, когда автобус уже подъехал. Возможно, он действительно что-то осознал. На меня точно вывалили тонну снега в знойный летний день. Я стояла оцепенев и не могла шевельнуться. Предлагаешь мне довериться ему? спросила не отрывно глядя на автобус. Водитель уже вышел и помогал загружать сумки. Вот Костя отдал мою и помахал нам рукой. Только тебе решать. Зоя поджала губы, И обняла меня, быстро, чтобы я не успела удивиться, а она засмущаться. Я попросила ребят не ждать, когда автобус уедет. Боялась, что дам слабину и расплачусь. Мы распрощались на веранде. "Леши, не забывай. И вы. А мы тебе будем ещё и фотки слать, ясно?" Ребята ушли, но подойти к автобусу было всё так же сложно. Каждый шаг отрывал от меня по кусочку. Каждый из них навсегда останется в волне. Когда я уже собиралась подняться в автобус и в последний раз окидывала взглядом знакомую площадь у штаба, меня окликнули по имени. Этот голос, его голос звенел как разбитое стекло, переплетался с тяжёлым дыханием и звуком быстро приближающихся шагов. "Яна!" Денис выбежал в одних брюках и наспех накинутой рубашке, даже не обулся. Вот ведь дурак. Я обернулась на водителя, Он помогал многочисленным пассажирам настроить кресла. Значит, у нас ещё было время. К счастью. Или же наоборот. Почему ты ушла ничего не сказав? Ты ведь обещала, что не исчезнешь. Не хватало сил смотреть в его глаза, в которых дрожало моё отражение. Я понурила взор и до боли сжала кулаки. Ногти впивались в кожу, как его голос в мою память. Ладно. Чёрт с ним. Ничего не говори. Он притянул к себе, вжал в свою грудь, точно пытался спрятать под рёбрами, будто это могло удержать меня. Я закрыла глаза, чувствуя, что на ресницах уже дрожат первые капельки слёз. Возьми. Денис отстранился первым и вложил в мои ладони небольшой пластиковый контейнер. Я повернула подарок с прозрачной стенкой к себе и увидела красную розу. Точно такую же, какую дарили детям на празднике закрытия смены. «Эта роза скоро завянет», — шепнул Денис, повторяя знакомые, но изменённые слова. «Но мои воспоминания о тебе никогда». «Прощальный подарок?» Я задумчиво крутила вещичку в руках, смотрела на пышный цветок, чей стебелёк упирался в губку, наверняка пропитанную влагой. «Насколько её хватит?» «А меня?» «Я не прощаюсь», — твёрдо напомнил Денис и прижался к моему лбу своим. «Я обещал, что найду тебя». Не разбрасывайся больше обещаниями впустую, жёстко перебила я и сделала шаг к автобусу. Денис потянулся за мной, но я вspархнула на первую ступень и вытянула вперёд руку с подаренной розой. Миг принятия тяжёлого решения, и пальцы расжались. Пластиковый контейнер полетел вниз. Денис поймал отвергнутый подарок, уязвлённый и почти загнанно уставился на меня. Что? Что ты такое говоришь? В отношениях людям часто приходится бороться за свою любовь против обстоятельств, времени, с кем угодно, но не друг с другом, грозно произнесла я и осмелилась посмотреть Денису в лицо. Я не могу научиться верить тебе, а ты, кажется, не можешь услышать меня. Всё просто. Мы совсем не знаем друг друга. Это не так. Ты и правда так считаешь? Зря. Ведь ты даже не понял, что фотографию слила я. Лицо Дениса вытянулось от удивления. Щенячья преданность в глазах разлетелась на сотни осколков, сменяясь густой болью. Мы знакомы меньше месяца. Ты бежишь за иллюзией, Денис, но забудешь обо мне, когда игра тебе наскучит. Я не хочу обманываться. Сколько, выкрикнул он, когда я уже зашла в автобус. Сколько времени тебе нужно, чтобы поверить? Я ничего не ответила, потому что дверь автобуса уже закрылась. потому что не знала правильного ответа. Понимала ли, что не позволю короткому приключению в волне изменить мою жизнь, хотя сдаться очень хотелось. Заняв место в самом конце, я упала в кресло и прижалась лбом к стеклу. Автобус развернулся, и я в последний раз увидела Дениса. Он сидел на ступеньках веранды, опустив голову и крутил в руках розу, которую мне хватило духа не принять. Горячие слёзы хлынули из глаз. Сердце заходилось бешеным ритмом, боль пронзала душу тысячами иголок, но несмотря ни на что, я знала, что это временно, однажды это пройдёт. Когда автобус выезжал из волны, между деревьев показался небесно-голубой клочок моря, и я почему-то вспомнила о маме. Я сдержалась, не перевернула свою жизнь из-за мимолётного увлечения, как сделала это она. Но теперь, спустя долгие годы, я поняла маму И простила. Мы провели в пути около получаса, когда я всё-таки сумела совладать с собой и проглотила рыдания. Вытерла влажные от слёз щёки и припухшие и покрасневшие веки. Достала телефон и нашла среди номеров тот единственный, который никогда не набирала сама. Может, хватит быть заложницей прошлого? Яна? Голос в трубке такой родной и важный, звучал встревоженно. Она не верила, что я могла позвонить просто так. Сморгнув последние слёзы, я улыбнулась. Привет, мам. Может, встретимся этим летом?